Надо сказать, что и мне весело, и не приходилось скучать. Как-то вечером я сидела на крыльце веранды, любое закатом, и ожидая, не придет ли какой-нибудь шакал или другой зверь напиться из поилки, которую мы поставили для птиц. Павелка была устроена очень просто, разрезанная пополам автопокрышка, врытая в землю. Мимо из нее пили крупные птицы, белки, мангусты, по ночам наведывались дотяные козлы, имполы, зебры, леопарды. Раз даже я видела, как к ней подошел слон и одним глотком опорожнил ее. Еще накануне я по следам установила, что к нам на водопой приходил дикобраз. И теперь, чтобы приманить его снова, я положила рядом с павелкой банан. Но часы честный вечер, спать не хотелось, но в конце концов я всё же легла. Кроме меня в доме никого не было, только на задней веранде спал тоже. В середине ночи услышала тяжёлые шаги. Кто-то ходил по гостиной, а потом в спальне Джорджа у меня под подушкой лежал пистолет, и всё же мне стало страшно. Позвать кто же? Но вор успеет уйти? Я стала Сердце у меня сжималось от страха, тихонько вошла в комнату Джорджа. Никого все тихо. Очень осторожно пробрылась к ванной, за дверью что-то громко зашуршало. Меня охватил ужас, главным образом от того, что я никак не могла понять, в чем там дело. И в брусь из ванной выскочил взъерошенный дикобраз, угрожающий шурша своими иглами. Я едва успела отскочить в сторону и тут же рассмеялась. Мусмех в будёл стороже. Я увидела в дверях сивуши божеенное лицо и была очень довольна, что странный звук напугал его не меньше, чем меня. Наконец, наш колючий гость удалился. Я была им очень благодарна за это, потому что не представляла, как от него избавиться, не напорошившись на имя. Интересно, как это дикообразу хитрился подняться по крутым ступенькам. Благодарю меня первая книга Имсом, студентка стала знаменитой. У неё появилось тысячи друзей. Это было очень приятно, но мы опасались, как бы не постигнуть её участь с другими знаменитостями, которые не дают покоя почитателей. Совсем к концу света к нам шли письма. Их авторы непременно хотели приехать и посмотреть нашу жизнь. Но мы положили слишком много труда для того, чтобы она и Львета оставались дикими зверями и не могли превращать теперь семейство Эльфы в туристический аттракцион. Как быть? Можно, конечно, просить почитателей, спортсменов и наших личных друзей не нарушать ее покоя, но юридически у нас нет никакого права прогонять людей. Мы очень боялись, как бы кто не явился в лагерь без нас и случайно не натворил бед. И вот дальше мы пришлось долгим пробивать целый лайки. Ту вода почти по колено, ту густая грязь. Машина часто застревала, а са мной ехали только Нур и Ибрагим. Так что мы по несколько часов откапывали её. Последняя река, четвёрка на нашем пути. Она столько разлилась, что мы не отвернулись ступить с ней поедины. Лучше уж дождаться, когда спадет вода. Там уже начало темнуть, и мои спутники, правоверные мусульмане, упали ничком головой к меке и начали читать свои молитвы. Но он только что вернулся, его не было полгода, он ездил домой и лечился там от какой-то болезни, причем увидел, что заболел из-за Эльсы. Меня это очень удивило. Реднеру отлично ладил с нею, правда, его болезнь началась как раз, когда ему поручили присматривать за Эльсу и ее сестрами, и он бился в голову, что Эльса сгладила его. Вот я и взяла его с собой в лагерь, чтобы победить суеверие. Ожидая, пока прекратится дождь, я рассказал ему про львят. Он слушал очень внимательно. За ночь вода в реке спала, и утром мы были уже в лагере. Эльса прибежала на звук мотора и приветствовала нас так бурно, что мы, измученные трудной дорогой, не рады были такому приему. Мне хотелось, чтобы Муру поскорее увидел львят, и во второй половине дня мы отправились к логову. Вдруг мы услышали, как Эльса, разговариваясь с детенышами в кустах, прямо перед нами. Вскоре она выскочила на тропу, поздоровалась со всеми, но особое внимание оказала Муру. Она так бурно радовалась встрече со старым другом, что он растрогался, стал ее гладить, и даже то забыл, что нужно опасаться ее дурного глаза. Потом он привязался к ней еще сильнее, чем до болезни. Правда, на этот раз Эльса не показала ему львят. Она привела их в лагерь, лишь когда стемнело. «В отличие от нас или львята, не получали от нас никаких игрушек». Да и им и так было весело. Они затевали возню в ярком свете лампы и всегда находились в палке, из-за которых стоило подраться. Нередко они играли в прятки, устраивали засады. Эльса тоже участвовала. Не смотря на свой вес, она прыгала, как котенок. Мы поставили для нее две паилки — алюминиевый таз и старый шлем на деревянной подставке. Из этого шлема в детстве пила Эльса, и ребятам он тоже был больше по душе — Часто они опрокидывали его и сами пугались брохать. Потом набирались мужества и, насторожив ушки, украдкой разглядывали блестящий предмет, трогали его лапой. Мы пытались сфотографировать их за игрой.